Глава 25. Хорошая саранча!» — сказал Горохов, заглядывая в ведро. А вам дядь, чего? спросил у него старший из мальчишек, паренек лет 14. Он крепко держал старенькую одностволку и всем видом давал понять, что он не побоится. Выстрелит. Второй мальчишка лет 11 прятался за старшего и выглядывал у того из-за плеча. Оба собирали саранчу без перчаток. У обоих пальцы желтые от жира насекомых. Парня: "Да вы не волнуйтесь". Чтобы успокоить ребят, он садится на корточки, стягивает респираторы и очки. "У вас вон уже почти два ведра. Я одно куплю. Вам меньше тащить".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 Вообще-то из нее делают вкусный паштет. Тоже мне, сборщики саранчи. Пацаны стоят довольные, улыбаются, глядя на него. Кажется, он дал лишних денег. Он дошел до бабки Павловой. Та ему обрадовалась. Она думала сначала, что он опять ночевать будет. Но тут в этом колоповнике, где на каждой стене по клещу, он ночевать больше не хотел.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 У входа в чайхану за рядами квадроциклов, под козырьком с оружием и в брониках сидят двое бородатых. У одного на плече тот самый неприятный ППС Шквал. Второй между ног поставил шестизарядный охотничий карабин. "Мужики, я соранчонто они не принёс", говорит им Горохов. "Работает заведение, она на месте". Этим двоим все равно, что он там принес. Они почти спят. Один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 Через зал поставщики не ходят, морщится охранник. Иди с заднего хода. Вход на кухню сзади. А, -а понял. Понял он Геккон безмозглый, бурчит бородатый. Двери сзади закрыта. Пришлось постучать. Там уже другой бородатый приоткрыл дверь. У этого армейская винтовка затвор вытерт до белого металла.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 Дрянь не возьмем», — говорит здоровый. Нет, не дрянь, но не лучший. Селим запускает руку в саранчо. Пойдёт, но ведро неполное. Она хоть чищенная, чищенная. Дай ему двадцать две копейки. две?» Горохов изображает кислую мину. А чего ты хочешь? гремит мужик с волосатыми плечами. Товар так себе. Ведро не неполное.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 И свежий хлеб будет готов через 10 минут. Геодезист молчит, думает. Можно пожарить филе бедра драфы, это быстро. Она замолкает, смотрит на него с укором. Но это будет стоить 14 копеек. А. 14, удивляется Горохов. Нет, давайте оладьи. Пить что будешь? Брага, водка, чай, сок красного кактуса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 И те не пытаются поймать его взгляд, чтобы заговорить. Он забирает свое ведро и выходит на улицу.